Яичко, тостик. Яичко или семенник, правое и левое, является мужской половой железой, в которой размножаются и созревают мужские половые клетки, сперматозоиды и вырабатываются мужские половые гормоны. Яичко находится в мошонке. По форме оно представляет собой немного сплющенное с боков тела. Яичко различают медиальную и латеральную поверхности. Передние и задние края, верхние и нижние концы. К заднему краю яичка прилежит его придаток. яичко покрыта плотной соединительно-тканной оболочкой белого цвета, белочной оболочкой, которая на заднем его крае образует утолщение, средостение яичка. Отходящими от белочной оболочки перегородками вещество яичка делится на 250-300 долик. В дольках находятся тонкие трубочки, извитые семенные канальцы. Вблизи средостениечка они переходят в прямые семенные канальцы. Конец 238 страницы. Прямые канальцы продолжаются в средостеме, где переплетают между собой, образуются пепельцы. В стенках извитых семенных канальцев находятся сперматогенные эпителии и опорные клетки. Из сперматогенного эпителия в процессе сперматогенеза образуются сперматозоиды. Вместе с жидким секретом, в котором они находятся, сперматозоиды составляют семенную жидкость спермы. Семенную жидкость примешивается также секрет предстательной железы и семенных пузырьков. В соединительно тканных перегородках яичка находятся железистые или интерстициальные клетки, который участвует в образовании мужских половых гормонов. У старейших мужчин наступает мужской климакс, при котором наблюдаются атрофические изменения в в семенниках, в частности постепенная атрофия интерспециальных клеток. Воспаление яичка орхид от греческого «орфит» яйца. предаток яйца «опедимулис» правый и левый, представляет собой небольшой удлиненный орган, в котором различают головки, тело и хвост. И все расположенные в его средостении, выходят 12-15 воносящих канальцев. Они сильно извиваются, образуют дольки головки придатка и впадают в канал придатка. Канал придатка также извивает, спускается вниз, образует при этом тело и хвост придатка и переходит в Különöm a köszönöm a